В ответе говорилось, что Август III с совершеннейшую благодарностью принимает великодушную заботу императрицы о безопасности своих союзников. Императрица может надеяться на совершеннейшую взаимную королевскую дружбу, преданность и полную взаимность касательно новых предложений, сколько силы Саксонии могут это дозволить. Что же касается Ганноверского двора, то его величество король ничего больше не требует, как и с ним быть в оборонительных обязательствах, от чего однако, этот двор уклонился, отказавшись возобновить трактат 1741 года. Несмотря на то, его величество и теперь склонен помянутые обязательства возобновить и поступать с Ганноверским двором с совершенную взаимностью. Посылая этот ответ в Петербург, Гросс писал, — Ваше Величество, изволить приметить, что ответ составлен с величайшей осторожностью, и в Брюль не скрыл от меня, что принуждены были держаться таких общих выражений из опасения, чтоб этот такт каким-нибудь образом не попался в руки прусскому королю. 14 июня в Варшаве Гросс имел аудиенцию у короля для поднесения Андреевского ордена, назначенного Чарторийскому. При этом случае Гросс произнес речь, что императрица жалует орден литовскому канцлеру за его постоянное доброе расположение и преданность общим обоим дворам интересам, не сомневаясь, что и его величество король будет этим доволен. Императрица уверена, что как он сам канцлер, так и весь его дом и друзья твердо пребудут в прежних своих добрых чувствах для пользы общей. А с другой стороны, императрица уверена, что его королевское величество будет продолжать к ним свое высокое покровительство как издавна искренним, верным и благоразумным слугам своим, которых ревностное родение об общем благе хорошо известно. Король отвечал — с радостью возложу орден на канцлера. Что же касается до продолжения к нему моей милости, то оно будет зависеть от его поведения. «Я таким образом к его величеству изъяснился наиболее потому, — писал Гросс, — что со стороны графа Брюля оказывается явное нерасположение к князьям черторийским и их сторонникам. Зять его граф Мнишек». показывает себя во всем покровителем противной партии. Мои представления у графа Брюля в пользу черторыйского не имели надлежащего действия. Он попрекает литовского канцлера в непослушании королевским указам. 15 июля Гросс в доме коронного канцлера имел с польскими министрами конференцию, во-первых, относительно выдачи русских беглых, во-вторых, относительно пограничных судов, по столкновениям между русскими и польскими подданными, в-третьих, относительно обид, претерпеваемых православными, в-четвертых, относительно назначения комиссаров для определения границ. Поляки признали единогласно справедливость требований императрицы относительно выдачи беглых, толковали, как все поляки должны чувствовать, что их благосостояние зависит от согласия с Россией, но выразили надежду, что императрица благоволит уважить состояние республики, которая не позволяет ни королю, ни министерству поступать, как поступают в самодержавном государстве, что в настоящем случае они не знают никакого способа, согласного здешними конституциями, как бы понудить шляхтичей к выдаче беглых крестьян. Можно выдать воров и других злодеев, также дезертиров, Но нельзя выдать простых крестьян и раскольников, ибо в таком случае должно опасаться общего бунта как от своевольной шляхты, так и от самих беглецов. Тем более, прибавил канцлер черторыйский что шляхта хорошо помнит, как в 1708 году, когда Карл XII пошел на Украину, Петр Великий всех жителей польских пограничных областей отправил в Россию. откуда, несмотря на частые требования, возвращены не были. Если Россия не могла возвратить отвезенных польских подданных, когда в ней все зависит от воли государя, тем менее можно ожидать этого от республики. И республики испорченной, где законное исполнение часто от воли каждого шляхтича зависит. Когда гроз говорил, что можно поручить выдачу беглых пограничным судам, то ему отвечали, что по уставам это дело пограничным судам неподведомственно. Шляхтичи отговорятся, что оно подлежит сеймовому решению. Что, с другой стороны, поднятие этого дела отняло бы кредит у них министров и перед сеймом подало бы повод к шуму и сильной ненависти против России. И потому... Как им канцлером кажется, главное состоит в заботе, чтобы на будущее время предотвратить бегство крестьян. С этой целью они составят в сильных выражениях рескрипт королевский, чтобы впредь никто не смел принимать беглых русских. Если сейм не состоится, то сенатус консилиум утвердит рескрипт. Если же сейм состоится, то будут стараться, чтобы постановление о непринятии беглых было внесено в сеймовую конституцию. Канцлер Литовский говорил, что от самой императрицы зависит, чтобы впредь беглых за рубеж не было, да и прежние возвратились. Пусть только обнадежат раскольников манифестом, что им впредь никакого утеснения в России не будет». объявит амнистию для всех, кто пожелает возвратиться, определит жестокие казни против упорных, когда они будут схвачены, обещает возвратившимся на несколько лет свободу от податей и построение слобод для жительства, прикажет пограничным командирам и форпостам никого не пропускать без паспорта, ибо недавно выданный им, черторийским, Кузьмин, Возвратился из Киева в Гомель и объявляет себя свободным. А покойный генерал Леонтьев четыре года тому назад сам к нему писал, чтоб некоторому русскому купцу позволил поселиться в Гомеле. Форпоста же часто за малые подарки пропускают. По донесению полковника Панова, отправленного в Польшу для сыск убеглых, их там было до миллиона. Поляки соглашались выдавать ему беглых солдат, уголовных преступников и дворовых людей, но никак не крестьян, толкуя, что крестьянин не есть дезертир. Панов возражал, что дезертир — слово не русское и не польское, а немецкое, по-русски значит «беглец всякий». Дворовые люди у всех помещиков берутся из крестьян, а другие отпускаются в крестьяне. Кроме того, многие из русских беглецов — уголовные преступники. У него самого Панова ушло пятьдесят человек. Один из них утопил жену, другой у родного брата жену, увел третий человека убил, другие сожгли дом покойного отца его Панова.